Глава третья. Щебетание птиц постепенно просачивается в сон саде. Девушка не спешит поднимать веки и, перевернувшись на другой бок, еще сильнее заматывается в плащ и блаженно улыбается. Спешить ей некуда и в кои-то веки она может насладиться сном вдоволь. Странный звук мешает снова погрузиться в сон, и Сади открывает глаза. Огромная мясистая крыса перевернула корзинку и наглым образом поедает пищу. Злости Сади нет предела, сонное состояние испаряется моментально. Она соскакивает на ноги и ударяется об балку крыши головой. Крыса даже не пугается резких телодвижений девушки и продолжает доедать все, что та вчера не доела. Шерстяное чудовище даже корзинку не пощадило и сгрызло с двух сторон. «Моя еда!» — с болью в голосе произносит Сади и корчит скорбное лицо. Потирая ушибленное место, Девушка наклоняется и берет плащ. Все бы хорошо, но проклятая шерстяная нахалка с длинными усами испортила настроение с самого утра. Натянув плащ и заплетя косу, Сади медленно выныривает из-под крыши и, дождавшись, когда поблизости никого не оказывается, быстро спускается на влажную каменную мостовую и продолжает осматривать город. Ночью был дождь, и воздух стал свежее. Вдохнув полной грудью, Сади провожает взглядом торопящихся по своим делам рабов. Кроме людей, она замечает пару демонов. Их легко распознать среди невольников. Во-первых, они чистые и никуда не спешат. Во-вторых, цвет их глаз серебряный. Когда Сади разговаривала с Колтоном, то никогда не могла долго смотреть ему в глаза. От них словно исходит холод и ужас. С ангелами все же иначе. Их мягкие золотые глаза словно светятся добром и отзывчивостью. Возможно, когда-то это и было так, но точно не сейчас. На окраине Дорт-Норта в основном небольшие дома, идентичные тому, под крышей которого Сади провела уже пару ночей. В разгар дня на улицах мало рабов, большинство из них работают. Сади видела поля между тихим лесом и плачущей стеной, скорее всего, основная масса горожан там. Чем могут заниматься демоны, об этом Сади старается не думать. В центр она не сунется, но ей нужно найти место, где есть вода. Кроме жажды, ей хотелось бы помыться. За стенами Дорт-Норта есть река, но пока Сади не готова рисковать. Что если назойливый имрам по-прежнему рыщет где-то рядом? Она не может попасться ему на глазах, ведь если ангел поймает ее, то казнит. Воспоминания уносят сади в день побега. Это было легко сделать, ведь рабы не сбегают. Несмотря на первую попытку, которая не удалась, сади не наказали. Это было самым большим удивлением. И это же послужило толчком ко второй попытке, которая все же удалась. Страх за свою жизнь слишком велик, чтобы испытывать его на попытку, которая, вероятнее всего, не принесет должного результата. Так думают практически все невольники. Сади рискнула. Но она не тешит себя иллюзиями, что все это было только благодаря везению или же стечению обстоятельств. Навыки тени помогли ей, как никогда ранее. Она покинула город, а никто даже не обратил на нее внимания. Она настолько слилась с местностью и местными, что даже Имрам, проходя мимо нее на площади города, не посмотрел в сторону девушки. Она же в тот момент стояла в тени козырька одного из домов и пристально смотрела на белокрылое создание. Долгие годы тренировок и желания свободы сыграли Сади на руку. Отбросив воспоминания, Сади принимает решение подождать еще пару дней, найти лошадь и отправиться дальше. Мысли о доме одолевают ее. Из всех, с кем она была знакома всю свою жизнь, Сади испытывает щемящее чувство печали только о старой норне, Именно Норна приглядывала за Сади, когда ее мама умерла от кровавого кашля. Норна забрала к себе девочку и заботилась о ней больше года, а потом пришел Колтон и забрал девчонку себе. Она и так ему принадлежала, ведь родилась на территории его владений, но на момент смерти матери Сади была еще слишком мала, чтобы он мог взять ее в тени И начать обучение. Он поселил пятилетнюю девочку с другими такими же детьми в один дом и дал ей имя Сади, что означает принцесса. Он всегда изощрялся в именах для своих теней. Колтон любил красоту во всем. Несмотря на то, что девочку забрали у норны, Сади продолжала бегать к старушке каждый день после тренировок. Та многое рассказывала Сади, истории о том, как было раньше, до появления проклятой девочки, которая погубила мир, и после. Норна никогда не выказывала открытой любви к Сади, но та чувствовала это и ценит до сих пор как нечто важное и драгоценное. Сади не знает, куда ей податься, мир страшит. и душа тянется к единственному знакомому месту на Земле. Прохаживаясь по Дорт-Норту, Сади глубоко погружается в свои мысли, но они постепенно переходят в настоящее. Ей нужна ангельская или демоническая сталь. Она не может воровать постоянно. Рано или поздно это кто-то заметит, и тогда последует новое преследование. или даже незамедлительное наказание. Сади замечает мужчину в ста метрах перед собой. Это демон, и он идет, немного пошатываясь. Возможно, пьян. Сади покрывает голову капюшоном, прибавляет шаг и в итоге влетает в демона на всем ходу. Вскинув глаза, она видит перед собой чернокрылого высокого демона. Он не обращает на нее внимания и отталкивает в сторону. же молит о его прощении за свою глупость. Она теряет равновесие и плюхается в лужу, подняв брызги вокруг себя и промочив плащ и брюки. Девушка быстро поднимается, мысленно догоняет демона и толкает его в спину, да так сильно, что он сам летит в лужу. В жизни она этого, конечно, не делает, а молча шагает дальше, сжимая в руке приобретенный мешочек. Она не открывает его, вместо этого быстро растворяется между домов дорт -Норта. Она идет долго, но в итоге находит то, что ей нужно. Длинное здание с надписью «Паровая». У входа сидит старая женщина, и зубов у нее осталось не больше двух. сгорбленная и кряхтящая. Она смотрит на Сади своими выцветшими голубыми глазами. «Вода горячая?» — спрашивает Сади, кивая на деревянное сооружение. «Нет». «Жаль». Сади достает из рукава мешочек и открывает его. Три небольших сплава. Неплохо, но она надеялась, что у демона будет больше. Она протягивает старухе один кусок стали, и та пропускает Сади внутрь. В мойке практически никого нет. Сади поспешно раздевается и быстро встает под поток холодной воды. Мытье занимает у нее не больше десяти минут. Девушка выходит и натягивает на себя нижнее белье. Ее взгляд цепляется за длинную юбку и корсаж. Они чище, чем то, что Сади держит в руках. Она раздумывает минуту и все же хватает чужое и, облачившись в юбку и корсаж, выходит из паровой, оставив свои мокрые штаны и рубашку в обмен на новый наряд. Колтон был бы ей недоволен. Не стоит так часто светить свои умения, но в данный момент усаде нет иного выхода. Если бы демон был чуточку богаче, она бы купила... себе сменную одежду. Счастливая и чистая, она отправляется к воротам, к тем самым, за которыми оставила Эмрама. Плачущая стена не нуждается в охране. Никто в здравом уме и трезвой памяти не сунется на территорию демонов, чей предводитель Асмодей. Сади беспрепятственно выходит наружу и стоит там какое-то время. Проход никто не охраняет. поблизости никого нет, но Сади не может полностью расслабиться. Ей кажется, что за ней кто-то наблюдает. Рабы не сбегут, они настолько привыкли к своему жалкому существованию, что и не мыслят иной жизни. Да и куда идти? Если ты родился человеком, то будь добр, служи и благодари. Норна как-то упоминала о сопротивлении, о группе людей, которые пошли против установившейся системы. Живут на краю Россе и только ждут момента, когда врата ада откроются и оружие, способное истребить ангелов и демонов, станет им доступным. Сади не очень понимает это, человеческая жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на глупые протесты. Да и надеяться, что кому-то удастся открыть разлом, еще более недальновидно. Сади срывает травинку и садится прямо у каменной стены. Растирая зелень между пальцев, она продумывает свои дальнейшие действия. «Нужна лошадь. Без этого ее путь будет слишком долгим. Найти конюшни в этот день ей так и не удается». Возможно, в Дорт-Норте и вовсе нет такой роскоши, как кони. Демонам лошади ни к чему, а рабам и подавно. Но немного пораскинув мозгами, Сади останавливается на том, что хотя бы одна-то должна быть. Ведь местные невольники как-то возделывают землю. Сади возвращается в свое временное убежище только ближе к вечеру. Потратив еще один слиток на пирог и разбавленное водой вино, Сади забирается под крышу. Сидя там, она чувствует себя свободной, но бесконечно одинокой. Сади старается не думать, что ее ожидает в родном городе. Распростертых объятий от Колтона она не дождется. Но вот от старухи Норны вполне возможно. Как-то давно, пару лет назад, старуха упомянула, что ее двоюродная сестра или племянница живет недалеко от города Росе. Там относительно спокойно и достаточно далеко от Герхарда и его странных желаний. Может, Норна напишет какую-то записку или хотя бы опишет, как выглядит ее родственница. Сади согласна работать там, не покладая рук. Это уже вполне похоже на дальнейший план. Следующие три дня проходят относительно спокойно. Сади все же находит конюшни и собирается увести лошадь. Их всего три, и все они умрут со дня на день. Но пешком с Сади до дома не добраться. Сидя на крыше, девушка наблюдает за потоком рабов, которые уходят в поля. Еще часы в городе практически никого не останется. Идеальное время для того, чтобы одолжить лошадь. Выждав время, она спускается и быстрым шагом идет в нужную сторону. За всю дорогу ей встречаются трое. Все старые мужчины, которым нет дела на поле, иначе они там и останутся. Садя обращает внимание, что один из них садится прямо на мостовую, открывает корзинку и достает оттуда принадлежности для резки под дереву. Садя замирает и пару минут наблюдает, как старик, пытаясь прокормить себя, несколько раз промахивается ножиком и ранит себе пальцы. Светлая древесина довольно быстро окрашивается валой, но старик, словно не замечая этого, продолжает строгать. Садиба купила у него что-то, но прежде чем она сможет это сделать, ей придется снова кого-то обокрасть. Вчера она потратила последний слиток стали, прикупила себе еды. Девушка отворачивается от старца и продолжает идти. Норна говорила, что раньше старость уважали, да и вообще люди относились друг к другу намного лучше, чем ангелы, и демоны относятся к ним сейчас. Ни Норна, ни тем более Сади не застали тех славных времен. Сади повторяет свое прошлое нахальное поведение и входит в конюшню, словно так и было задумано. Конюхов нет. Как? и лошадей, видимо, их забрали в поля. А Сади пропустила это Проклятье! Ей приходится возвращаться к дому с пустыми руками. Завтра она попробует еще раз, а вечером нужно будет снова добывать еду. Проходя по мостовой, Сади снова останавливается, но в этот раз не из-за израненных пальцев старца. Он больше ничего не делает. Его тело лежит на каменной мостовой, ножа и корзины нет. Уже украли. Его тело не успело остыть, а кто-то уже нарезает хлеб его ножом. Или что-то другое. Суть не в этом. А в том, что этот мужчина родился рабом, им же и погиб. Да, на его шее не было кандалов, видимых глазу, но были другие, которые держат невольников куда сильнее. Бесконечно печальное зрелище. Сади подходит к старику и прикасается пальцами к его лбу. Пусть в другом мире на тебе не будет оков. Дойдя до дома, Сади хмурится. Звуки из ее укрытия не похожи на крысиную возню, только если та тварь. Не отожралась до человеческих размеров. Сади поднимает голову и практически одновременно с этим движением отступает назад. Сверху на нее смотрят серебряные глаза демона, у которого она украла крохотные слитки несколько дней назад. Вот же ж проклятие! Сади срывается с места и бежит в сторону ворот. Вот и закончилось ее пребывание в Дортнорте. Так она думает, пока что-то тонкое и хлесткое не обвивает вокруг ее ног. Она падает плашмя и сильно ударяется ладонями о каменную мостовую. Рука так и тянется за ножом, но она понимает, что если наставит оружие на демона, он убьет ее на месте, а она ему ничего не сможет сделать. Сади переворачивается на спину, и над ее лицом склоняется максимально недовольная физиономия демона. «Глупая рабыня!» — говорит он искалится. скалится. Сади получает удар по лицу такой силы, что щеку обдает огнем, а во рту тут же чувствуется привкус крови. Губа разбита. Демон выпрямляется и расправляет крылья. Секунда, и он взлетает, а через две секунды тело Сади проскальзывает по мостовой и тоже отправляется в небо. Девушка висит вверх ногами и движется в противоположную сторону отворот. в центр города, в Сердце сердце Дортнорта, туда, где кишат демоны, туда, где главенствуют осмоды.